по боковой аллее, насвистывая на ходу, его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии, и повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут огромные куранты начали отбивать 6 часов.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 Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили институту времени, когда два-три года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стретфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, Выселись на вершине холма административные корпуса, словно вписанные тушью в гаснущий багрец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась все дальше мимо института времени, его кубического музея с трепещущим полотнищем плаката. Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через две 3 минуты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 и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие два таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, ничего об этом не знал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты –